Следующий день складывался неудачно с самого утра. На тропе разведчика лисёнков упал с высотного перехода прямо в огонь, и хотя комбезы пропитывались противопожарной жидкостью, левая штанина обуглилась и пашка сильно обжег ногу. Потом проходили траншею, рубя лопатками соломенные чучела на длинных палках, чучувами управляли Шмели и Киря. Оба норовили ударить Вольфа и Серёгина по голове. Раньше по отношению к ним старики такого не позволяли. Вернувшись после занятий в роту, Вольф обнаружил, что его постель перевернута и содержимое тумбочки беспорядочно брошено на матрац. "Ничего себе", присвистнул Сэрж. Такого еще у нас не было. "В чем дело?" Вольф подлетел к гневальному. Тот развел руками, опасливо огляделся. Пришёл Семёнов с помощником, тут все перевернули, в каптюрке твою сумку обшмонали. В казарму зашел лейтенант Деревянко, лицо его было хмурым. Волков, вас вызывает майор Семёнов, сразу после обеда. Позводный смотрел в сторону и говорил казенно официальным тоном. Никогда раньше он так себя не вел. Но я должен закончить ремонт в квартире Чучканова. Ты что, не понял, куда тебя вызывают? Закричал деревянка. Видно, он был сильно напуган. В особый отдел совсем распустились, распиздяи, до ручки дошли. А я за вас свою жопу подставлять должен. Лейтенант взял себя в руки. Рядовой Волков, 14:30 явиться к майору Семёнову. Есть. Нехотя ответил Вольф. Рядовой Серегин, отправитесь на квартиру Чучканова и выполните необходимые работы. Есть. В голосе Сержа было куда больше энтузиазма.